Глава пятнадцатая. Вторую ночь подряд Томас укладывался спать, преследуемый образом Бена. Его лицо так и стояло перед глазами, выжигая мозг, мучая душу. Если бы не пришествие с бедным парнем, как у Томаса обстояли бы дела сейчас. Он почти уверил себя, что, наверное, был бы вполне доволен, даже счастлив, с нетерпением окунулся бы в свою новую жизнь и стремился бы достичь цели – стать бегном. Почти. Глубоко в душе юноша понимал, что Бен – лишь одна из его многочисленных проблем. Но теперь его нет. Жертва того, что случилось, там, снаружи. Он навсегда изгнан в мир гриверов. Они забрали его туда, куда обычно уносят свою добычу. Хотя у Томаса имелось множество причин презирать Бена, он, по большей части, жалел его. Томас и вообразить не мог, каково это, вот так вот оказаться в лабиринте. Но, судя по последним мгновениям Бена, когда он назывался в конвульсиях, рыдал, плевался и вопил, не приходилось сомневаться в важности главного правила приюта. Никто не должен выходить в лабиринт, кроме бегнов, да и те, только в дневное время. А поскольку Бена уже однажды ужаля, то он знал лучше любого другого, что его ожидает. «Бедный парень», — думал Томас. «Бедный, бедный парень». Томас поедался и перевернулся на бок. Чем дольше он раздумывал, тем менее удачнее казалось ему мои действия с бегном. И все же каким-то необъяснимым образом она продолжала привлекать его. На утро небо едва посветлело, а в приюте уже начали раздаваться будничные звуки рабочего дня. Они разбудили Томаса, который впервые после своего прибытия сюда по-настоящему крепко уснул. Он сел и принялся оттереть глаза, стараясь стряхнуться прогнать тяжелую дремоту, но махнул рукой и повалился обратно в надежде, что о нем не вспомнят. Через минуту надежду грубо развели. Кто-то похлопал его по плечу. Разодрав глаза, он наткнулся на пристальный взгляд Ньютона. «Ну что тебе надо?» – подумал он. «А ну, вставай, дубина!» «Тебе тоже доброе утро. Который час?» «Уже семь, чайник!» – ответил Ньют с насмешливой ухмылкой. «Так что я дал тебе отоспаться. Еще бы, после пары таких денежков!» Томас привел себя в сидячее положение, проклиная все на свете и желая только одного – поваляться еще часть к четыре. «Отоспаться?» «Вы что, парни, дремучая деревня совсем? С курами встаёте?» «Деревня? Откуда он знает, что это такое и как там и живут?» «Опять шуточки памяти». «Ага, да, раз уж ты об этом заговорил». Ньют плюхнулся рядом с Томусом и уселся, подогнув под себя ноги. Несколько мгновений он помолчал, наблюдая за поднимающейся будничной суетой. «Сегодня поработаешь с червяками, чайник. Посмотрим, может, тебе это придётся больше по вкусу, чем резать глотки нечестным чушкам-свинюшкам». Томасу надоело, что с ним обращаются, как с младенцем. «А не хватит меня так называть?» «Как? Чушка-свинюшка?» Томас выдал смешок и подразглавый. «Нет, чайник. Я же теперь не самый новый новичок, разве не так? Та девица в коме теперь чайник, а меня зовут Томас». Он встрепенулся при внезапном воспоминании о девушке, об ощущаемой им странной связи с нею. Нахлынула неясная грусть, словно он хотел видеть её, даже тосковал по ней. «Что ты сейчас за бред?» — упрекнул он себя. «Я даже не знаю, какой зовут». Ньют откинулся назад, подняв брови. «Ну и ну. Да ты никак за ночь отрасил приличного размера яйца?» Томас игнорировал комплименты и продолжил. «Кто такие чурюки?» «Так мы называем парней, что целыми днями стоят воронкой кверху в садах. Но там копаются земле, полют, сажают и прочее». Томас кивнул в нужном направлении. «Кто у них страж?» «Зарт. Хороший парень, до тех пор, пока не отлыниваешь от работы». Это он, тот великан, что стоял вчера первым на шесте. Тумас отмолчался, надеялся как-то ухитриться и прожить день без упоминания о Эне и изгнании. Эта тема приводила его в замешательство и заставляла остро чувствовать свою вину. Поэтому он заговорил о другом. «Так почему ты приперся меня будить?» «А чем тебе моя рожа с утра не угодила? Не на роли, что ли?» «Не так чтобы очень. Так что...» Но тут раздался грохот расходящихся стен. Он посмотрел в сторону восточной двери. Кто его знает, а вдруг там стоит Бен? Но увидел никого иного, как Минхо. Тот потянулся, потом вышел за порог, наклонился и что-то подобрал. Это был наконечник шеста с кожаной петлей. Похоже, в Минхо он никаких чувств не вызвал. Старож просто бросил его одному из своих бегунов, а тот подхватил и отнес шейник в сарай с инструментами. Томас обернулся к Ньюту в недоумении. Как мог Минхо быть таким бесчувственным? Что за... Я видел только три изгнания Томми. И все в точности такие же мерзкие, как вчерашние. Но каждый гребаный раз Гривер оставляет нам на пороге ошейник. Вот о чего рехнуться можно. Томас вынужден был согласиться. Что они делают с теми, кто попадает в их лапы? Да ладно, так ли уж ему хотелось это знать? Ньют лишь пожал плечами. Впрочем, его равнодушие, похоже, было напускным. Ему, скорее всего, просто не в говорить о таких вещах. Расскажи мне о бегунах. Вдруг вырвался у Томаса. он тоже прикусил язык несмотря на настоятельную потребность извиниться и сменить тему ему ведьста хотелось узнать о них побольше даже после того чем он стал свидетелем накануне даже увидев в окне гриверера он жаждал знать все о бегунах и эта тяга была совершенно необорима причем непонятно почему просто он был рожден чтобы стать бегуном в лабиринте вот и все ньюд в замешательстве помолчал о бегунах зачем просто так ньюд бросил на него подозрительный взгляд «Лучший из лучших. Вот кто эти ребята. Иначе нельзя. От них зависит всё». Он подобрал камешек и швырнул его, рассеянно глядя на тот, как тот подпрыгивает по земле. «А почему ты не один из них?» Ют перевёл взгляд на Томаса. «Я был, пока не повредил ногу несколько месяцев назад. Так нахрен и не поправился». Он наклонился рассеянно потер правую лодыжку, при этом лицо парня исказилось как от боли. Томас подумал, что, скорее всего, это не настоящая боль, а воспоминание о ней. «Как тебя угораздило?» — допытывался Томас, и решив, что чем лучше он разговорит Ньюта, тем больше сможет узнать об интересующем его предмете. «Удирал от проклятого Гривера, как еще? Почти достал меня, зараза!» Ньют помолчал. «Как подумаешь, что мог бы тоже подвернуться превращением, так до сих пор корежет!» «Превращение. Если узнать о нем побольше, глядишь и получишь ответы на самые интересные вопросы. А что это вообще такое? Что изменяется?» Неужели все становятся такими психованными, как Бен, и начинают кидаться на людей? Бену было хуже, чем кому-либо другому. Но я думал, ты хочешь поговорить о бегунах. Судя по тону Ньюта, беседа на тему превращения закончена, что разожгло любопытство Томаса ещё сильнее. Хотя ладно, о бегунах так о бегунах. Окей, я слушаю. Как я сказал, они лучшие из лучших. И как вы это узнаёте? Проверяйте каждого, как быстро тот может бежать? Ньют с отвращением взглянул на Томаса и простонал. «Вот соскал сумник на мою голову. Как там тебя? Чайник, Томми или ещё как? Быстро бегать — это только часть, причём очень малая часть». От таких слов интерес Томаса только возрос. Что ты имеешь в виду? «Когда я говорил лучше из лучших, я имел в виду во всём. Чтобы не откинуть копыт в лабиринте, нужно быть быстрым, сильным и хорошо соображать, уметь принимать решения и точно измерять степень риска. Нельзя бросаться от чертя голову, но и слишком осторожничать тоже нельзя». Ньют вытянул ноги и оперся о земли за спиной руками. «Знаешь, там снаружи кошмары кошмар и тихий ужас. Мне туда как-то совсем не хочется. Вообще». «Я думал, гриверы появляются только по ночам». Судьба судьбой, а нарваться на одного такого милягу Томаса никак не улыбалась. «Ну да, обычно». «Но тогда почему-то говоришь, что там так ужасно. Что еще от него скрывают?» Ньют вздохнул. «Стресс. Гнет. Рисунок лабиринта «Каждый день иной». «Надо непрестанно держать в мозгах всю картину, если хочешь, чтобы мы вырвались отсюда. Постоянно беспокоишься о долбанных картах. А самое худшее — все время боишься, что не успеешь вовремя вернуться. И с обычным-то лабиринтом Марокко, а уж если он каждую ночь меняется. Пару раз забыл, ошибся, запутался. И порядок, ночка с чудищами обеспечена. Ни место и ни время ни для дрочков, ни для маменькиных сынков». Томас нахмурился, сам толком не понимая, что его так от отчего ему позарез нужно стать сбегуном. «Особенно после вчерашнего». И все же, все же. «А почему ты так и интересуешься?» Спросил Ньют. Томас поколебался. Страшно было вновь принести это вслух. «Я хочу стать бегуном». Ньют повернулся к нему и уставился прямо в глаза. «Шенк, да ты здесь без году неделя. Собственно, и неделя еще не прошла. Что-то рановато тебе захотелось расстаться с жизнью, а? Как думаешь?» «Я серьезно». Томас и сам не понимал своих побуждений, но что они неодолимы, знал точно. Собственно, желание стать бегуном было единственным, что примеряло его создавшимся положением и что служило стимулом в нынешней жизни. Ньют неотрывно смотрел ему в глаза. «Я тоже. Забей. Никто и никогда не становился бегуном даже спустя месяц после прибытия, не говоря уже о неделях. Придется сначала здорово повкалывать, прежде чем мы рекомендуем тебе стражу». Томас встал и принялся разминать еще сонные руки-ноги. «Ньют, я не шучу. Но не смогу и травку щипать целыми днями. У меня крыша поедет». «Понятия не имею, чем я занимался до того, как меня засунули в тот железный ящик и послали сюда, но наутром чую. Я здесь для того, чтобы стать бегуном. Я справлюсь!» Ньют не двигался, продолжая неотрывно смотреть на юношу, и так и не предложил свою помощь. «А никто и не говорит, что не справишься. Но пока забей!» томас обдала волной нетерпения. «Но... Слушай, Томми, вот что я тебе скажу!» Только начни шляться кругом, и мявкость, какой ты чур хороший и пригожий для простой работы, да как и умный и ловкий, прямо вот так с разгона готов бегуны, и уж будь спокоен, врагов наживёшь, не счесть, так что говорю, пока забей. Наживать врагов было последним, чего бы дома хотелось, но всё же... Он решил подойти к вопросу с другой стороны. Ладно, тогда я поговорю смеху. Счастливо попытаться, не дотепанный. Бегуны назначаются только сбором, и если ты думаешь, что я чур крут, то погоди, они просто поднимут тебе на смех. «Ну как вам втолковать? Я действительно буду классным бегуном. Тянуть с этим делом только зря время терять». Ньютон тоже встал и нацелил палец тому в лицом. «На востри уши, чайник. Закрой пасти и слушай меня. Сечешь?» К собственному удивлению юноши, должного устрашающего впечатления, жест Ньюта на него не произвел. Он закатил глаза, но потом кивнул. «Кончай пару чушь, пока другие не услышали. Здесь такие штуки не проходят. Мы должны точно следовать правилам, иначе не выжить». Он помолчал. Томас тоже, опасаясь нагоняя, который точно последует, стоит ему только вякнуть. «Порядок!» — продолжал Ньют. «Порядок! Ты в своей тупой башке дырку должен просверлить этим долбанным словом. Если мы все здесь до сих пор не дынялись умом, то это потому, что работаем как лошади и поддерживаем порядок. Порядок! Вот почему мы так поступили с Беном. Нельзя допустить, чтобы всякие маньяки бегали, то то кидались на людей. Уразумел? Порядок! Не хватало, чтобы и ты еще выкаблучился, понял?» Томас его упрямство как рукой сняло. Он сообразил, что сейчас не время разевать рот. «Ага, это всё, на что он отважился». Ньют хлопнул его по спине. «Вот что, давай договоримся». «Давай, о чём?» В Томасе возродилась надежда. «Ты закроешь рот на замок, а я поставлю тебя в список тех, из кого выберут людей для тренировок, как только покажешь, на что способен. Только раззяв варежком, и тебе этого списка не видать, как своих ушей без зеркала. Уговор?» Дело, похоже, затягивалось. Томусу это было не по душе. «Кто знает, сколько ждать придётся». «Хреновый уговор». Ньют выгнал брови. «Деваться некуда». Томас кивнул. «Уговор». «Ладно, пошли, разживемся жертвой котелкам Надеюсь, она нам не станет колом в горле».